Глава 2. Прокурору по спецделам от ЗК, имя, фамилия, установочные данные, то есть где арестован, где содержится, с какого времени, какая статья предъявлена, статья 58, пункт 10, антисоветская агитация. «Прошу внести полную ясность в наши отношения». В лиге самоубийц я не состою и гробить себя не согласен. О чем и предупреждаю. Я не шпион, не валютчик, не изменник. Я лояльнейший и вернейший гражданин Советского Союза. Если хотите, просто обыватель. Политики боюсь. Не мое она дело. Все это я изложил следователю Хрипушину, и он мне ответил, «Не подпишешь добром, подпишешь под кулаком. Понятно?» Как не понять, это-то я давно понял, только и Хрипушин пусть поймет, кулак-то есть и у меня, а бью я, пожалуй, похлеще Хрипушина. А так как в делах подобного рода крайняя степень недобросовестности связана с необыкновенной юридической тщательностью, Луначарский, то в результате получит Хрипушин пшик, а крови я испорчу ему целое ведро. На мне лишние лычки не заработаешь. Пусть это запомнят все великие инквизиторы, которыми, по словам Хрипушина, здесь хоть пруд пруди. К всему Зыбин. Начальнику внутренней тюрьмы НКВД от зк Те же данные. Объяснение. На ваш вопрос... Кому конкретно из работников органов относятся ваши оскорбительные антисоветские выпады? Отвечаю. Конкретно никому. Я писал вообще. Если же, как вы мне сообщили, никто ничего на мне не собирается зарабатывать, а просто ведется следствие, то ясно, что никому я ничем не пригрозил и никого никак не обозвал. На ваш второй вопрос, что заставило вас представлять советское правосудие как великую инквизицию, объясняю. Не что, а кто. Мой следователь Хрипушин. Он обещал сделать из меня свиную отбивную и сказал, что ему в этом патриоты помогут. Их у нас знаешь сколько? Если сомневаетесь, устройте очную. А вот С товарищем Луначарским мне устраивать ее не надо. Он уже давно спит в земле сырой, не в земле, а в стене. Заинтересовавшее же вас, как вы определили антисоветское высказывание, находится в книге Анатолия Франса «Жизнь Жанны Дарк. Предисловие». На вопрос расскажите чистосердечно об антисоветской террористической организации «Лига самоубийц» Я о вашем участии в ней отвечаю. Никак эта лига не могла быть антисоветской, так как она существовала еще до Советов. По причине моего тогдашнего малолетства участвовать я в ней никак не мог. Впрочем, ее, кажется, и вообще не было. Вероятно, ее придумал какой-нибудь тогдашний Хрипушин с какой-нибудь тогдашней Сонькой Золотой Ручкой. На вопрос объясните, какими конкретно актами террора вы грозите следствию, отвечаю, актами я не грожу, а если ударят, то отвечу здорово. и из камеры больше не выйду. Придется вам меня тащить на руках. И сразу же объявлю голодовку и прокурора республики вызову. Но так как вы сказали, что меры только для стоящих и настоящих, А об такого говнюка, как я, даже руки марать не стоит, то значит и говорить не о чем. Еще очень прошу прислать библиотекаря. Целый месяц в камере лежат, как закалялась сталь, и княжна Джаваха Чарской. А я эти труды успел проштудировать еще до тюрьмы. Прошу не отказать. К всему ЗК Г. Зыбин». Да дело не в тоне. Тон как тон. Они часто так пишут. Главное к всему. Главное это наглое издевательское. Ксему Гезыбин. Ну, показал бы я тебе Гзыбин. всему «Сразу бы все стало тебе ни к чему». «Барин пишет дворнику». «Ах ты!» Нейман раздраженно швырнул по столу оба заявления, вынул трубку и стал ее набивать. А набивал ее он не просто, а по некоему высокому образцу. Выбирал из коробки герцеговина флор пару папирос.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 Высокому начальству эти шуточки совсем не нравились. ценников оно не любило, потому что больше всего ценило идеалы. «Будьте щепетильны, будьте крайне щепетильны в отношении Оссо», заклинал на общем собрании наркомата Роман Львович Штерн, высокий гость из Москвы и двоюродный брат этого самого Неймана.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 Ну, знаете, когда я от вашего работника слышу эдакое, я ему очень ласково и тихо говорю, дорогой товарищ, а не рано ли вас поставили на эту труднейшую работу? Потому что перед настоящим следователем-преступнику все время хочется упасть на колени, и никакие тут свидетели не нужны. Товарищи, берегите осок. Это острейшее орудие борьбы за идейную чистоту и сплоченность нашего общества. Просто невозможно, чтобы кто-нибудь из нас использовал его для оправдания своей плохой неряшливой работы. Ведь тогда и ошибки возможны. Впрочем, я уже давно отказался от этого слова. Я говорю «преступление». «Объективно или субъективно — это все равно», — так сказал наш вождь. И последнее. «Будьте гуманны и справедливы. Оттуда уже не возвращаются. Там нет ни пересмотров, ни амнистий. Кто осужден вами, тот осужден навеки. Вы его последняя инстанция, и мы, прокуроры, не глядя, слышите, не глядя и не споря, подписываем ваши заключения, потому что не имеем права заглядывать в них». Никогда никому не было оказано такого доверия. Только вам. Только вам. Вдумайтесь, товарищи, хорошенько в это. После этой речи Романа Львовича количество дел, поступающих в ОСО из наркомата Казахской ССР, резко сократилось. Москва стала оценивать работу следователя в зависимости от количества дел, прошедших через суд. Неймана это не затронуло. Он всегда умел доставать свидетелей. «Ну что ж, — сказал он, — если ничего так и не отыщем, пошлем в ОСО. Не выпускать же!» И добавил, «Испортил мне песню, дурак. Это вы так о Белоусове?» — улыбнулся Мячин. «О нем, идиоте!» «Шерлок Холмс, говенный!» «Только сейчас, только сейчас, сейчас к нему баба приехала. Как возьмем по горячему следу, он сразу колонется, он же псих. Вот и взял и схватил полную пригоршню горяченького. Предъявить-то нечего». А десятый, «во-во-во», словно обрадовался Нейман, «этого дерьма мне только и не хватало». Ходила ботала десять лет, ну и еще бы походила годик. Может, что-нибудь и получше себе за этот срок наговорил бы. Десятый, а? Бросьте, пожалуйста. Я от шпионов и террористов задыхаюсь, а вы мне десятый. Он схватил трубку, закусил ее и выхватил обратно. «Кадров у меня нет. Кадров захлебнулись». Вот вы позавчера не приняли у моего следователя обвинительное заключение. Ну что ж, правильно. Ну а кто у меня работает, вы знаете? Практиканты, курсанты третьего курса. Племянницу свою к нам сватаю. Только что кончилось отличием. Девчонке отдохнуть надо. А я ее сюда, сюда... А в городской пересылке вы уже бывали? Ну и что? Понравилось? И Нейман снова закурил. Да, протянул прокурор. Пересылка. Картина, как говорится, достойная кисти Айвазовского. Он и в самом деле... Был потрясен до глубины души. Не тюрьму он увидел, а развеселый цыганский табор. Вокзал, барахолку, москворецкий пляж. Огромный квадрат двора администрация заставила палатками, шалашами, юртами, чем-то вроде харчевок. Когда прокурор вместе с начальником проходил по двору, вся эта рвань высыпала наружу. Кто-то что-то сказанул, и все загрохотали. «А ну, порядочек! А то сейчас эти веселые пойдут в карцер!» — крикнул для приличия старший надзиратель, прохаживающийся между палатками, но его так и не услышали. А взглянув на ЗК... Прокурор понял и другое. Эти оборванцы и доходяги были счастливейшими людьми на свете. Они уже ничего больше не боялись. Их не расстреляли, их не забили. И все самое страшное — глазурованные боксы, цементные одиночки, ледяные карцы, Стойки, бессонница осталась позади. Они снова топтали траву, Мокли под дождем, жарились на солнце. А чего же человеку по совести еще надо? Шум, гам, смех висели над этим проклятым местом. Оправдывалась старинная тюремная прибаутка. Там вечно пляшут и поют. Да, и плясали, и пели, и, кроме того, еще забивали козла, гадали на бабах, меняли хлеб на тряпки, тряпки на сахар, сахар на махорку. И все это на конверт, марку и лист бумаги, письмо можно будет выбросить по дороге на вокзал или даже из окна вагона. Всюду сидели адвокаты и строчили жалобы. Писали Сталину, Кагановичу, Ежову. А с воли просачивались вести одна от другой. Вот посажен начальник тюрьмы, на столе у вождя лежит проект нового уголовного кодекса, расстрела нет, самый большой срок — пять лет. На приеме какой-то делегации иностранных рабочих вождь сказал, «Мы можем дать такую амнистию, которую еще мир не видел». На Колыме второй уж месяц Работает правительственная комиссия по пересмотру, только бы скорее попасть туда, там уж и меняли с адресами, и звали друг друга в гости, и назначали встречи, через год дома говорили они. И только начальник пересылки, старая осторожная крыса, работавшая в тюрьме с человека знал и сказал прокурору, что через год из них останется половина... Через два года четверть, и только, может быть, один из десяти дотянет до свободы. Их осталось четверо из сотни. И, встречаясь, они удивлялись, что их столько уцелело. Нет-нет, есть, есть Бог, говорили они. «Да, именно», — сказал Нейман, — «именно картина, достойная Айвазовского». Так вот, Аркадий Альфредович, «С теми данными, что мы имеем, я бы Зыбина никогда не стал брать. Я бы ждал. Это фигура с горизонтами, за ним многое что ходит. Пускать его сейчас по десятке, да еще через осо, — это просто преступление. Я так работать не привык». «И вот, видите, приходится...» «Да-да, оперотдел подвел». «А золото?» — поддразнил прокурор. «Что? Золото?» — как будто удивился Нейман. «Так для золота и требуется золото, уважаемый Аркадий Альфредович. Это вам не разговорчики, а благородный металл. Вот сейчас, если он мне пришлет полное признание... Я изорву и брошу в корзину. Я его пошлю в карцер. Потому что это значит, что опять что-то надумал подлец. Нет, из этого, видно, уж ничего не извлечешь. Осо. Конечно, если бы мне разрешили санкции, но вы ведь не разрешите? Спросил он в упор. Мячин слегка передернул плечами. Я? Нет, я просто не имею права на это. Вы же знаете директиву. Просите свое начальство, оно может... Вот ведь он полез зачем-то в портфель. Не надо, не надо. С отвращением отмахнулся Нейман. С ответственностью как исключение в оправданных случаях, в соответствующих обстоятельствах к бешеным агентам буржуазии, к смертельным врагам. После каждого восклицания он вскидывал ладонь. А Зыбин проходит как болтун, а не как бешеный пес. А если так, по домашнему закрыть глаза на все, улыбнулся прокурор, вызвать двух практикантов поздоровее, до часа в два ночи. Поговорить с ним, а? Было непонятно, говорит ли он всерьез или опять поддразнивает. «Да», — грубо усмехнулся Неймон, — «как раз. И закатит он мне хорошую голодовку, и будет держать ее с полмесяца, а врачи, которые будут кормить его через жопу, подадут на меня рапорт». И вы тоже напишите, без всяких разумных на то оснований, майор Нейман усложнил следствие. Профессиональная беспомощность майора привела к тому, что это же ваш стиль. И получу я, по вашей милости, хороший выговор. А если он сдохнет, тогда что? Прокурор засмеялся. «Еще вам я этого бояться», — сказал он. «При ваших-то он нарушенно не окончил». «Во-во-во!» — -во, подхватил азарт на Неймон. «Во-во! Вот это самое есть! За это самое вы меня все и ненавидите». «Ну, я вас ненавижу!» Снова улыбнулся прокурор и сделал движение встать. «Нет, он, конечно, не ненавидел этого Неймона». Это не то слово. Просто Нейман, этот мясник с лицом младенца, ему был физически противен. Но сейчас он еще и недоумевал. В первый раз он видел, чтобы Нейман отступал перед своей жертвой и под каким еще дурацким предлогом закатит ему этот болван голодовку, придется его кормить, а вдруг сдохнет. Действительно, нашел кому дурить голову. Да пусть все они подыхают. Первый раз, что ли, майору Нейману вбивать человека в гроб? И вдруг его как кольнуло. Глядя в голубые загадочные глаза Неймана, этого брата, своего брата, он остро подумал, а ведь это, пожалуй, неспроста. Верно, что-то такое случилось в Москве, чего никто еще не знает. Может быть, спущены новые установки? Может быть, вождь что-то изрек, или кто-то из руководящих проштрафился. Уже было однажды такое. Приподнявшись, он неуверенно смотрел на Неймана, не зная, что сказать или сделать. И тут зазвонил телефон. Нейман хмуро снял трубку, подслушал и вдруг заулыбался. «А, доброе утро, доброе утро, дорогая», — сказал он очень по-доброму. «То есть те, которые работающие, те уж давно отобедали, а всякие бездельницы до да, маминой дочки». Да, представь себе, уже два часа, ну, как нога-то. А кто у тебя был? Что, так и сказал? Ну, слава богу. А теперь вот подумай, что если бы ты трахнулась не коленкой, а головой, а? Ну, да тебе на все наплевать. А вот чтобы я моей дрожайшей сестре стал говорить, а? Ну, вот то-то и оно так. Теперь возьми карандаш и запиши. Анатоль Франц. Жизнь Жанны Дарк. Знаю, знаю, что нет. Позвони в библиотеку. Ну, если и у них нет. Пусть от моего имени закажут в публичный. Да-да, очень надо. Слушай, да не будь то уж чрезмерно-то догадливый. У нас был один чрезмерно догадливый. Так ему потом родственники посылки посылали. Да-да, вот так. Буду, как обычно. Лежи смирно и никого не приглашай. Отлично. Исполняйте. Он повесил трубку и поглядел на прокурора. Лицо его было теперь ласковым и простым а глаза, как глаза у всякого пожилого, потрепанного жизнью человека, усталые и с прожилтью. — Вот какая она у меня! — похвалился он. — Лед и пламень. — А что это у нее с ногой? — поинтересовался Мячин. — Да сумасшедшая же! — дура! — выругался Нейман нежно и восторженно. Поехала на моем велосипеде ночью провожать подругу, но ну и шарахнулась в темноте о столб. Когда подруга позвонила мне, я примчался, у нее на месте коленки была пачка подмокшего киселя, меня даже замутило, не переношу крови. Просто видеть не могу. А она смеется. Ну, что же, видно, родовой отец грузин Тамара Георгиевна Далидзе. «Как звучит?» «Звучит...» — улыбнулся Мячин, удивленно приглядываясь к Нейману. Таким он еще его никогда не видел. «Ну и наша кровь тоже есть в девчонке. Мой дед был кантонистом, а отец снова зазвонил телефон. Теперь вертушка». Нейман снял трубку и сразу погрузнел и потяжелел. «Да». Сказал он скучным голосом. Майор Нейман вас слушает. Да, слушаю вас, Петр Ильич. Так точно. Так Аркадий Альфредович как раз сейчас у меня. Да вот сидим, разговариваем о жизни. Слушаюсь. Ждем. Он положил трубку. Сейчас полковник придет. Какие-то вопросы у него к вам. Он плотно уселся в кресле, вынул трубку, набил и закурил. — Ох, хорошо, — сказал он.